Глава пятнадцатая Собранные в понедельник гвардейцы выглядели, мягко говоря, морально разбитыми. Приказ королевы был выполнен, и нас стояло ровно сто человек. Я слышал пару неприятных историй на этот счет, но факт оставался фактом. Алина в батальон все же вступила. Несмотря на легкомысленность данного решения, определенная храбрость у девушки имелась. Слабым звеном она не будет, как по боевому духу, так и по силе магии. Днем Быстрова даже заявила, что будет практиковать магию укрепления, самую полезную для боевого мага. Способности у Алины к этому были, хотя она их раньше не развивала. «Вы же из самого первого сбора?» спросил парень, обращаясь ко мне и в обе Белову. «Как тут вообще в гордейцах Сильно гоняют?» «А куда без этого?» ответил Белов. «Нагрузка большая, как на теоретических занятиях, так и на практических. Иногда даже доходит до травм во время тренировок. Или даже до смертей. Не понимаю, чему они могут научить за два-три часа вечером. Раньше гвардия была соревновательным местом ради престижа, а теперь они что, правда, отправят нас сражаться с монстрами? — А кто, по-твоему, должен с ними сражаться? — задал я контур вопрос. — Обычное оружие монстров не берет, только магия. И если мы их не победим то никто не победит. Надеяться просто не на кого. Как это не на кого? Есть же ассасины и действующая королевская гвардия. Да и у советов полно магов различного калибра. Вот они пускай сражаются с монстрами. Большинство из этой сотни низкоуровневые и среднеуровневые. Мы абсолютно ничего не сможем и только отдадим свою кровь зря. В гвардию должны брать десять лучших, а не всю сотню разом. Заткнись ты уже. «Никто здесь не отдаст свою кровь зря. Мы все защищаем свою родину. Я просто хочу спокойно жить, а не служить в армии до смерти, причем очень скорой». К трибуне стал подходить Щетников, и все встали более ровно. «Становись!» — крикнул майор. «Почему еще не все в форме?» «Мы пришли только в последний момент», — ответил кто-то с левого фланга. «К завтрашнему дню все должны быть в форме. Склад работает до самой ночи». Голос Щетникова стал суровее. После последнего нападения погибло 82 человека. Разница в силе между монстрами и нами огромна. Но это не повод сдаваться без боя. Общим числом батальон убил 12 твари Это немного. Однако нашей задачей было лишь отступление. Мы можем сражаться с этими тварями. И мы будем с ними сражаться. Кто бы ни был наш враг, мы его одолеем воодушевление речь Щетникова особо не вызвало. Большинство здесь боялись службы в гвардии, причем это относилось как к совсем новеньким, так и к тем, кто пережил нападение. Первое занятие стало теоретическим. Кроме прежних дисциплин, нам добавили монстрологию, науку настолько свежую, что весь материал кончался за пару часов. Рассказать о монстрах, как по мне, было хорошим решением. Когда знаешь про своего врага, Драться становится легче. Как оказалось, паукообразные и серые когтистые из портала уже вылезали, а вот вулканические, летающие и землеройка были в новинку. Конкретных названий монстры пока не имели, но потихоньку закрепились названия серый коготь, вулканический коготь, крылатый, паукообразный. За все время монстры пытались прорвать оборону портала только один раз. Они разнесли почти весь исследовательский комплекс и в общей суматохе заслали диверсионную группу. Тоннель, к сожалению, никто в свои времена не обнаружил, и при него узнали только после смерти землеройки и последующего разрушения подземного пути. Это спровоцировало обрушение некоторых участков дорог и домов, так как магию больше никто не поддерживал. Пострадало от этого тоже немало народу. До нападения на полигон была версия, что монстры полностью неразумны, Но, как мы узнали на горьком опыте, их можно целенаправленно направлять и, возможно, даже дрессировать. «Очевидно, монстры иного мира — это обоюдоострое оружие», — сказал майор Елизаров уже под конец своей лекции. «В ближайшем будущем мы отправим несколько исследовательских экспедиций для изучения как самих тварей, так и мира по ту сторону. Всех деталей пока раскрыть не могу, но, я думаю, следующая лекция — будет после разведывательных походов. Майор Елизаров был довольно неординарной личностью. Пожалуй, ему, как никому другому, подходила характеристика безумной ученой. Фотографию монстров он комментировал так, будто это какой-то новый навороченный компьютер или телефон. Посмотрите, казалось бы, это существо должно быть очень неустойчивым, но благодаря шипам на конце лап оно имеет прекрасную координацию. «Если увидите одного монстра, бегите. Если увидите группу монстров, бегите в два раза быстрее», — шутил Валера Дунаев, тот самый парень, что говорил со мной и Беловым перед лекцией. «Такой тактики нам не называли», — ответил ему Вова. «Хотя, что взять с такого труса?» «Да пошел ты! Я тут не по своей воле. И пора бы это уже принять. Если будешь ныть, то точно окажешься у монстра в зубах». «Про тебя я уже слышал. Легко говорить, когда ты высокоуровневый и скоро станешь элитой. А мне даже до среднеуровневого еще пахать и пахать. От усердия в любом случае зависит очень многое. Не думай, что мне дается все без труда». Из-за занятий в гвардейцах домой мы с Антоном возвращались довольно поздно. Он, правда, общежитие домом не называл, а у меня как-то само собой пошла такая ассоциация. К местной элитности я так до конца и не привык, Но другого места, похожего на дом, у меня просто не было. В детдом я уже вряд ли когда-то вернусь. «Ты с Юлей больше не общаешься?» Спросил меня Антон, когда мы поднимались в лифте. «Иногда пересекаемся, но специально больше не договариваемся. А что так? Решил расставить приоритеты. Да она, кажется, тоже захотела от меня отдалиться. У нее что-то случилось, но она не рассказывает, что именно. И ты это так просто оставишь?» — Всем все равно не поможешь. Я буду наблюдать за ситуацией. Если все примет серьезные обороты, вмешаюсь. Мы вышли из лифта, и у входа в женское крыло я заметил Юлю. Наши взгляды встретились, но я прошел мимо. Даже не поздоровался. Так будет лучше. Пускай думает, что я придурок. Ты не думай, что хорошие девушки будут вокруг всегда. Через пару лет захочешь жениться, а останутся только капризные дуры. — Лучше не упускай счастливый билет. — Ты, безусловно, прав, но я все же уступлю выигрыш кому-то другому. У нашей двери стояла Адель. — Привет, мальчики. Как-то долго вас сегодня держали. Я успела уже заскучать. — Вечер добрый. А мы разве договорились сегодня встретиться? — спросил я и тут же поправил самого себя. — Хотя ладно, понял. Адель и Антон слегка засмущались. «Я сегодня якобы ночую у Жизели. Она, кстати, с Кропоткиным договорилась. У нас завтра четвертая пора преобразования. Он сказал тебе подойти сразу после. Хочет посмотреть на тебя вживую». Новость была довольно неожиданной. Заинтересовать профессора Кропоткина довольно сложная задача. Хотя еще не факт, что он возьмется за мое обучение. Оставшийся вечер я стал лихорадочно читать книги про кровь. Полным профаном в этой области я не был». Но ну и удивить профессора вряд ли получится, если только своей глупостью и неопытностью. Четвертой пары у меня на следующий день не было, и потому я зашел в библиотеку. Мой читательский лист обновлялся так быстро, что старенькая библиотекарша подумала, ходит к молодой, которая на полставки. Вместе с очередной книжкой старушка написала мне номер с подписью «Она в тебе тоже заинтересована». «Ситуации глупее я не помню». Даже не сразу сообразил, про какую девушку идет речь. Вроде просто брал книги, а меня тут уже сватают. Чтобы ликвидировать недоразумение, пришлось все перечеркнуть и написать короткое «Вы ошиблись». Кафедра высшей математики была полупустынным местом. Кабинетов много, но никого практически нет. Обычно так в университете в вечерние часы, когда все занятия уже кончились. Я достал телефон «Посмотреть время». И слегка обомлил. «Пять часов? Неужели я был в библиотеке так долго? Или это ПНТ?» В университете иногда бывают случаи, называемые ПНТ, «пошел не туда». Обычно такое случается с нерадивыми студентами и опоздунами. Первые просто ссылаются на эту причину, а со вторыми ПНТ происходит уже реально. Нужная им аудитория пропадает, и коридоры университета становятся бесконечными лабиринтами. — Система довольно интересная. — Опоздал на две минуты, и на занятие не попадешь, хоть ты тресни. Часто еще и временные петли добавляются. Час времени ощущается, как пять. Причем из университета не выйдешь, сколько не пытайся. Даже говорят, одно ПНТ, и месяц студент не опаздывает. По паркету зазвучали одинокие шаги. — Твое первое ПНТ? — спросил парень. — Похоже на то. — Странно, что вообще попал. Мои занятия по расписанию уже закончились. На кафедре высшей магии все по-особенному. Тут не любят, когда приходишь в неназначенный час. Полуформально мне назначили. А у тебя время сейчас какое? Пять часов? Парень взглянул на экран телефона. Четыре часа утра. Долго же я тут. Хотя на часы в ПНТ лучше не смотреть. Они всегда будут врать. Я положил портфель на подоконник и достал книжку. Бродить по коридорам и искать нужную аудиторию было слишком глупо идеей. «Методы опознавания уровня развития Меланиса без ориентирования на ауру», — прочитал парень. «Какая скучная книжка!» «Я бы так не сказал», — ответил я, не отвлекаясь от чтения. «У тебя аура ауродальтонизм?» «Да, вижу только самые сильные». «Ну и как, полезная книжка?» «Довольно полезная» хотя больше похоже на нормативную сводку по контролю Меланиса. Главным методом опознания уровня является оценка магических способностей оппонента. Но есть и еще пару интересных нюансов. Например, яркий цвет волос. Это признак большой магии в крови. Парень негромко рассмеялся. «А ты этого не знал?» «Догадывался. Но с учетом моды красить волосы, все становится немного сложнее». Я Константин Терехов, юноша протянул мне руку, поступил на службу гвардейцев в последнем сборе. Евгений Калинин, правильно? Ты довольно известная личность из первокурсников, хотя и простолюдин. Оставь сословные деления в своей сфере общения. Я родился и вырос в Советском Союзе, в стране, где законом жизни является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. Я отложил книгу и посмотрел на Терехова. Нездорово худой, прямо как спичка. На голове ковардак растрепанных волос, а на носу круглые очки. Смотрел он на меня с любопытством, хотя это ему явно было не свойственно. Такие парни обычно сидят на последней парте и смотрят в окно скучающим взглядом. Я уже наслышал, что ты жесткий тип. Мне не хотелось тебя обидеть, называя простолюдином. Просто я привык выражаться подобными категориями. Да и не думаю, что это значит уж слишком многое в наше время. До двадцать пятого года простолюдин был равнозначен рабу. В прямом смысле слова. Жизнь обычного человека ничего не стоила в глазах аристократа. Не стоила, если у того не было магии. Как ты мог заметить, наш мир крайне несправедлив. У одних с самого начала есть все. А другим приходится вгрызаться в любую возможность. Но времена меняются. «Думаю, аристократия — это всего лишь пережиток прошлого». Черехов наклонил голову немного вбок. Его рука все так же была протянута вперед. «Так ты пожмешь мою руку?» «Раз ты в гвардии, то да». Я пожал ладонь Черехова и посмотрел ему в глаза. «А иначе бы не пожал?» «Все зависит от человека». «Что ж, рад знакомству». Черехов улыбнулся и опустил свою руку. «Хочешь, расскажу способ выйти из ПНТ?» Это было бы неплохо. Только откуда ты узнал подобное? К третьему курсу невольно замечаешь пару фишек университета. Какая у тебя аудитория? 502. С нулем. Это плохо. Константин оглянулся и заметил дверь с номером 08. Хотя нет, повезло. Чтобы попасть в нужную аудиторию, постучи по одному разу в дверь с номером, начинающимся на 5, 0 и 2. Самое сложное найти ноль, но с этим уже проблем нет. А вот там, кстати, пятерка. Надеюсь, это не попытка надо мной подшутить. Звучит твой способ довольно нелепо. Я пошел к двери с пятеркой. И все-таки ты в него поверил? Это лучше, чем ждать у моря погоды. Данный способ выйти из ПНТ работает не всегда. Если опоздал на пару, то преподаватель все равно может тебя не пустить. Но раз ПНТ сработал на тебе случайно, то ты должен выйти. Хорошо, если это так. Я стукнул по двери с номером 23, и она стала 502. О, вот и твоя аудитория. А меня, к сожалению, в свою не пустили. Хотя это только к лучшему. Находясь в ПНТ, можно халявно продлить свой день и почитать, к примеру, какую-нибудь книжку. Если подумать, это довольно интересное свойство. Здесь же сон и голод на человека не действуют? Практически нет. Тут в основе плен разума, в действительности прямо сейчас ты и я дремлем в коридоре, но лучше слишком часто ПНТ в своих целях не использовать. Администрация университета это не любит. Было бы интересно почитать, как тут все устроено. Спасибо, что помог выбраться. Если я еще не опоздал, то ты очень сильно меня выручил. Я открыл дверь и вернулся в реальный мир, находясь в шаге от 502-й. Из аудитории стали выходить студенты. от чего мне пришлось отойти в сторону? «Женя, привет!» — поздоровались Жизель и Адель одновременно. «Иногда я ловлю себя на мысли, что они сестры». Разорались. «Так рады видеть своего подопытного». «Мог бы хоть чуть-чуть проявить благодарность?» — ответила Адель. «Мы вообще-то еще и помогаем тебе в развитии Меланиса». «Соответствующие литературы я прочитал достаточно». «Не думаю, что вы можете предложить что-то лучше стандартных методов». «А ты, как всегда, прагматичен», — слегка нервно произнесла жерзель и перешла на шепот. «Профессор сейчас уйдет. Лучше иди к нему сразу». Совет девушки я послушал. Внутри аудитории пахло, как в больнице, хотя каких-то особых приборов я не увидел. Совершенно обычный учебный класс. Парты, учительский стол, магнитно-маркерная доска. Но, что уже совсем необычно, в воздухе витал дым, будто здесь сильно курили. Хотя, опять же, запах был совершенно другим. «Когда же он успел уйти?» — сказал я вслух. «Неужели владеет телепортацией?» Дым стал стягиваться в район преподавательского кресла, и очень быстро показались очертания невысокого пожилого мужчины. Впечатляющая магия. О подобных преобразованиях крови я слышал, но увидеть вживую — это совсем другое. Какие интересные способности мне, оказывается, приписывают. «Михаил Александрович, здравствуйте. Я Евгений Калинин из группы ЛЕГ-38. Во время нападения монстров на полигон у меня получилось сделать преобразование крови. Я бы хотел научиться теории этой магии». «Подожди третьего курса», — скрипуче ответил старик, начиная писать что-то в своей тетради. «Там у тебя будет столько теории, что сойдешь с ума ее учить». Не сойду. Проблем с запоминанием материала у меня нет. Кропоткин продолжал писать, долго не обращая на меня внимания. Есть такой очень раздражающий тип студентов. Хотя даже не студентов, а людей в принципе. Тех, кто не понимает, слова нет. Подходят, спрашивают. А можно я сдам экзамен без практических работ? Я все вам доздам, обещаю. Ты отказываешь таким людям сначала мягко, потом грубо. И вы приходите к тому, что было изначально. И есть правила, которые придумали далеко не случайно. Я прошу разрешения лишь на изучение теории. То, что мне еще рано практиковать преобразование, я понимаю. Знаешь, почему я тебя пригласил? Чтобы обсудить возможность или невозможность обучения? Нет, я просто хочу сказать, что ты идиот, которому повезло не умереть при своем первом преобразовании. Скажи. Ты знаешь три основных закона в использовании этой магии? Я знаю только первый закон. Если преобразование крови слишком сложное, то маг умрет при попытке осуществить задуманное. Ну, молодец, уже неплохо. Хотя бы осознавал риск, на который шел. Второй закон довольно прост. Нельзя выполнять преобразование в области магии, отличной от превосходной способности. Иначе, согласно все тому же первому закону, смерть Профессор, наконец, отфлекся от своих записей и перевел взгляд на меня. «А вот третий закон тебе знать уже было обязательно. Преобразования делятся на постоянные и временные. Использование постоянных отнимает жизненные силы мага навсегда. Про два основных типа преобразований мне было известно, но про соответствующую плату за постоянные я не знал. Как замечательно, что тебе это известно. Было бы очень жаль» если бы лечение аммограмм оказалось временным, и через час ее раны открылись. Хотя, наверное, она бы все равно выжила. Все-таки будущий ассасин. Такую хрен убьешь. Я говорил ей обратиться к профессиональному целителю сразу, как будет возможность. У меня была цель не дать ей погибнуть. Хорошая цель. В целом ты даже с ней справился. О, и кстати, оплате, которое требует постоянное преобразование, Сложно сказать, сколько ты отдал. Возможно, это месяц жизни. А возможно, годы. Учитывая, что уровень развития и контроля тебя пока маленький, возможно, даже десятилетия. Я ни о чем не жалею. Исцеление ассасина гораздо важнее моей жизни. Ошибаешься. Все жизни равноценны, хоть нас и убеждают в обратном. Другое дело, что обычный человек и сильный маг имеют разное значение в плане военной мощи. Только это, и ничего более. Кропоткин снова стал писать в тетради, совершенно игнорируя мое присутствие. Я решил ему не мешать. Вдруг отвлеку его отважные мысли, и он на меня взбесится. Характер у старика, как меня, собственно, предупреждали, довольно тяжелый. Над доской висели часы, и я планомерно видел, как ожидание затягивается на 10 минут, 20, а затем и на полный час. Ждать я умел, однако это уже затягивалось слишком долго. «Михаил Александрович, извините за беспокойство. Так что же насчет моего обучения? Ты еще здесь?» В голосе профессора чувствовалось искреннее удивление, словно он и правда меня не замечал. «Три основных закона я тебе рассказал. Думаю, на сегодня с тебя хватит. Значит, вы беретесь за мое обучение?» «Я этого не говорил, но раз тебе хочется...» «Дам разрешение на прочтение одной интересной книжечки». Кропоткин написал на небольшом листочке название и поставил свою подпись. «Несчастные случаи при создании преобразования крови от древнейших времен до нашего времени». Некоторых эта книга впечатляет настолько, что они начинают бояться спонтанных преобразований крови. «Ну, знаешь, такой случай, когда маг порезал пальчик и одновременно с этим захотел телепортироваться домой». Причем такое бывает не с начинающими и практикующими, а даже с опытными и полноценными в контроле Меланиса. Спасибо за разрешение. После того, как я прочитаю эту книгу, вы дадите разрешение на еще одну? Поживем, посмотрим. У многих обучение преобразованием заканчивается на этой книге. Хотя есть и краткая версия. Мужчина перевернул фотографию, заключенную в черную рамку, и подвинул ее ко мне. Картина там была изображена ужасающая. На теле девушки от ног до самой головы шли кровавые полосы, словно кожу срезали тонким рубанком. По щекам у несчастной текли слезы, и даже через картинку чувствовался издаваемый женщиной крик. Боль очевидно была невероятно сильной. эта фотография за пару минут до смерти при нарушении первого закона. Увидеть такое в жизни и врагу не пожелаешь. Но в рамках обучения преобразованиям такие иллюстрации любят. Особенно их много в рекомендуемой мной книге. Профессор криво улыбнулся.